— Ишь, доходяга, — сонно проговорил позади них Эдди. При звуке его голоса косолап немедленно повернулся и исчез туманем. — Ты спугнул его, — гневно заявил Джейк. — Ё-моё, ну, извини, — сказал Эдди. Он пригладил склокоченные сосна волосы. — Я ж не знал, что это твой карифан, Джейк, а то растарался бы и спроворил сладкого пирога. Я его в корень. Роланд хлопнул Джейка по плечу. Он вернется. Ты уверен? Уверен. Будет жив объявиться. Мы ведь покормили его, так? Ответить Джейк не успел. Забили барабаны. Путники слушали их третье утро кряду, а дважды далекие невыразительные глухие удары в той стороне, где лежал город. Долетали к ним на склоне дня. Сегодня звук по-прежнему Непонятный и непостижимый был более отчетливым. У Джейка он вызывал омерзение, словно где-то в густой бесцветной пелене утреннего тумана билось сердце большого зверя. — Ты по-прежнему не имеешь представления о том, что это такое, Роланд? спросила Сюзанна. Она уже успела переодеться и заколоть волосы на затылке, и теперь складывала одеяло свое и эти. Нет, Но не сомневаюсь, что мы это еще узнаем. — Спасибо, утешил, — скривился Эдди. Роланд поднялся. — Пошли. Незачем терять день попусту. Два. К тому времени, как туман начал рассеиваться, они уже около часа провели в пути. Кресло Сюзанны везли по очереди. Оно катило по дороге, уныло подпрыгивая на больших шероховатых Булыжниках, которых теперь было столько, что Большак напоминал минное поле. Ближе к полудню сделалось солнечно, ясно и жарко. На юго-востоке у горизонта четко вырисовывался город. На взгляд Джейкл не слишком отличался от Нью-Йорка, хотя у мальчика и мелькнула мысль, что дома тут, пожалуй, будут пониже. Разумеется, с такого расстояния невозможно было определить, действительно ли город давно разрушился, как, по-видимому, разрушилось почти все в мире Роланда. У Джейка, как и у Оди, затеплилась невысказанная надежда на то, что там они найдут помощь или хотя бы хороший горячий обед. Тридцатью сорока милями левее над широкой излучиной Сенда кружили большие птичьи стаи. Время от времени то одна, то другая птица складывала крылья и камнем падало вниз, вероятно, за рыбой. Дорога и река медленно сближались, хотя точка слияния еще не была видна. Впереди показались новые постройки, в основном крестьянские дворы, все заброшенные. Попадались разрушенные дома, но над ними потрудилось скорее время, чем сторонняя злая сила. И надежды Эдди и Джейка на то, что, возможно, ожидало их в городе, Надежды, которые они тщательно скрывали от остальных, из боязни стать мишенью для насмешек, разгорелись с новой силой. В степи паслись небольшие стада косматых животных. Они держались на почтительном расстоянии от дороги, и лишь когда требовалось пересечь ее, галопом перебегали на другую сторону, точно в атаге малышей, боящихся уличного движения. Джейкони показались похожими на бизонов, А потом он заметил нескольких с двумя головами. Он сказал об этом стрелку. И Роланд кивнул. Мутанты. Как под горами? Джейк расслышал в своем голосе страх и понял, что это наверняка заметил и стрелок. Но ничего не мог с этим поделать. Он очень хорошо помнил бесконечный кошмар путешествия на дрезине. Думаю, здесь мутантным породам не дают плодиться. А вот Твари, на которых мы наткнулись под горами, вырождались беспрепятственно. — А что там? — Джейк показал в сторону города. — Там тоже будут мутанты или... Яснее облечь свои надежды в слова он не мог. Роланд пожал плечами. — Не знаю, Джейк. Знал бы, сказал бы. Они шли мимо заброшенной фермы. Часть дома выгорела. — Но это могла быть и молния, — подумал Джейк и задался вопросом. Что пытается сделать — объяснить себе увиденное или обмануть себя? Словно прочитав мысли мальчика, Роланд обхватил его за плечи. Даже не пробуя угадать, Джейк, что бы здесь ни случилось, это дело очень давнее. Он махнул рукой. Вон там, верно, был кораль. А погляди, что осталось. Несколько жердей, торчащих из травы. Мир сдвинулся с места, да? Роланд кивнул. А люди, они ушли в город, как ты думаешь?» «Кто, может, и ушел?» — ответил Роланд. «А кто и по сей день здесь?» «Что?» — встревоженная Сюзанна резко обернулась к нему. Роланд утвердительно наклонил голову. Последние день день-два за нами следят. Людишек в этих развалюхах прячется немного, но они есть. Поближе к цивилизации он запнулся. Точнее, сказать к тому, что некогда было» цивилизаций. Их станет больше. «Откуда ты знаешь, что здесь кто-то есть?» спросил Джейк. «Учуял. Несколько раз примечал огороды, нарочно обсаженные бурьяном, чтоб спрятать посевы. А в роще крутится ветряк, может, и не один. Впрочем, дело даже не в этом, просто у меня такое чувство, будто вместо солнца на лицо падает тень. Думается, со временем оно придет и к вам, Трои. «По-твоему, их стоит опасаться?» Сюзанна с тревогой оглядела большое ветхое строение, к которому они приближались. Не то старый склад, не то заброшенный деревенский рынок, и ее рука потянулась под грудь к револьверу. Укусит чужой пес или нет? парировал стрелок. Как это понимать? Поинтересовался Эдди. — Черпить не могу, когда из тебя начинает перейти заум, Роланд. Тоже мне дзен-буддист. Понимать так, что не знаю, ответил Роланд. «Кто этот Дзен, буддист? Он так же умен, как я?» Эдди долго-долго смотрел на Роланда, прежде чем пришел к выводу, что имеет дело с редким явлением. Стрелок шутит. «Ладно, отвали», — наконец сказал он, и увидел, как дрогнул уголок рта Роланда, прежде чем стрелок повернул прочь. Вновь принимаясь толкать вперед кресло Сюзанны, Эдди вдруг кое-что увидел, — Эй, Джейк, — окликнул, — да ты никак обзавелся приятелем. Джейк огляделся и просиял. В сорока ярдах позади, обнюхивая сорную траву, которая проросла между растрескавшимся булыжником великой дороги, за ними деловито хромал тощий косолап. Три. Спустя несколько часов Роланд объявил привал и велел приготовиться. — К чему? — спросил Эдди. Роланд коротко глянул на него. — Ко всему. Было, вероятно, около трех часов дня. Маленький отряд стоял там, где великая дорога поднималась на длинный кряж с неровными склонами, который наискось пересекал равнину, как морщинка на величайшей в мире простыне. Перевалив через кряж, дорога спускалась к первому, на памяти путников, настоящему поселку. Он выглядел пустынным. Но Эдди не забыл утренний разговор. И вопрос Роланда, укусит чужой пес или нет, больше не казался ему таким уж дзенским. Джейк, что? Эдди кивком показал на рукоятку Ругера, торчавшего из-за пояса джинсов Джейка, тех, что мальчик сунул в ранец перед уходом из дома. Не хочешь отдать это мне? Джейк глянул на Роланда стрелок, пожал плечами, решай сам. На, Джейк отдал пистолет Эдди. Снял ранец, порылся в нем и вытащил снаряженную обойму. Он помнил, как лазил за ней в ящик отцовского письменного стола, за картотеку, но ему чудилось, что происходило все это давным-давно. Сейчас думать о своей нью-йоркской жизни и учебе в школе Пайпер было все равно, что смотреть в телескоп с обратной стороны. Эдди взял обойму, внимательно осмотрел, вогнал на место, проверил предохранитель и сунул Ругер за пояс. — Слушайте внимательно и мотайте на ус, — сказал Роланд. — Если здесь и впрямь есть люди, то, скорее всего, старики, которым мы покажемся куда страшнее, чем они кажутся нам. Те, кто помоложе, небось, давно уж след простыл, а у оставшихся навряд ли сыщется самопальное оружие. Сказать правду до нашего прихода, они его, может, статься и в глаза не видали, разве что в старых книжках попалась картинка, Другая — угрожающих жестов не делать. И еще есть хорошее детское правило — не заговаривать первым. «Как насчет луков со стрелами?» — осведомилась Сюзанна. «Да, луки у них могут быть. Копья и дубинки. Тоже». «Не забудьте про камни, — мрачно прибавила Эдди, глядя вниз, на скопление деревянных построек. Поселок походил на город-призрак, но как знать...» А если с камнями у них напряженка, всегда можно наколупать у из дороги. — Да, ищущий обрящет, согласился Роланд, — но первое мы затевать свару не будем. — Ясно? Они дружно кивнули.